В блистательном своем экипаже Кокетка кивнула нам весьма приветливо И подарила мне улыбку Которая показалась тогда небесной и полной любви Ах, я был слишком счастлив Мне оказалось, что меня любят У меня были деньги и сокровища страсть. Я уже не чувствовал себя обездоленным У меня было легко на сердце Я был весел, всем доволен И оттого нашел, что возлюбленное моего друга очаровательно. Деревья, воздух, небо, вся природа, казалось, повторяла мне улыбку Федор. На возвратном пути мы заехали к Шляпнику и портному растеньяк. Дело с ожерельем дало мне возможность перейти с жалкого мирного положения на грозное военное.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 Сердца наши бились не Влад, и мы шли не в ногу.